Глава пятая. «Ёлечка, что ты выглядишь, ты как аристократка». Ваня, чтобы ему жилось долго и счастливо, сегодня изнывал от скуки. Даже до общения со мной снизошел, чему я была крайне не рада. «Вань, сделай одолжение», подняла взгляд на продавца машин. «Какое? Поганка бледная. Свали куда-нибудь и потеряйся там, а?» «Не могу». Парень развел руками и усмехнулся. «Понимаешь ли, все золотые работнички зала ушли на обед, так что я не могу свалить!» «Жалко!» «Что они ушли?» Он преувеличенно удивленно распахнул глаза. «Что ты не золотой работник и не пошел в столовую!» «А все дело в том, Юлечка, что я по местным столовым не хожу!» «А, да, ты ж у нас особ голубых кровей! Тебе еду из ресторанов возят!» поморщилась, вспомнив, почему именно Иван остался в салоне. Он просто считал ниже своего достоинства питаться в столовой при автосалоне. Кстати, зря, кормили там весьма себе хорошо, а цены были крайне приятными. Все дело в том, что себя нужно любить и уважать. Это ты к чему? Питаться нужно правильно, Юляш. Ну, ты-то меня понимаешь. Вот, например, в столовую тоже не пошла. На диете или заказ сделала. «Угу, на диете». Кивнула, вспомнив противовирусные порошки, лежащие в кармашке сумки. это у меня не было от слова «совсем». Низкокалорийный. «Это ты хорошо придумала. Похудеть тебе будет очень даже хорошо». «Что?» «Ты не переживай. Не сильно килограмма четыре всего скинуть бы. И совсем красавицей станешь». «Да я тогда костями греметь начну». Буркнула, хмуро глядя на этого хама. «Спасибо, что-то не хочется». «Какими костями? У тебя вон попа объемная, да и ножки можно похудее. А еще знаешь?» «Знаю», — кивнула, не дослушав весь этот бред. «Знаю, что моя попа, как и ноги. Не твоего ума дело. Свали, Ваню, очень по-хорошему, прошу». «А не то что?» «Заражу тебя, болеть будешь». Улыбнулась я как могла добродушно. С такой улыбкой обычно гиены смотрят на свою добычу. Все в салоне знали, что наш высокомерный и крайне избирательный в общении Ванечка не любит болеть. — Ты что, болеешь, что ли? — спрашивает, а сам уже встал с уголка моего стола и смотрит на меня с подозрением. «А — чу? кивнув, я звонко чихнула, прячу усмешку за ладонью. — Ух, как побежал, как спринтер помчался в сторону туалета в ване. Не иначе будет там руки по шею с мылом отмывать и каким-нибудь антисептиком поливаться. Я же сидела и тихо хихикала, уткнувшись в ладони. И стыдно мне не было. Ну ел, хуже горькой редьки надоел. Таких парней не люблю больше всего. С обаятельный, такой себе пряник сладкий. А копнуть чуть глубже и гниль полезет. Жили бы все еще в Советском Союзе. Ваня был бы из тех ответственных высокоморальных людей, которые качественно и активно стучат на всех окружающих, при этом бережно скрывая свои маленькие слабости и грешки. Тьфу, моралист заносчивый. Все должно быть по плану, люди вокруг должны соответствовать его ожиданиям, даже еда, и та должна быть только той, что Ванечка одобрит. Как и моя попа. Откуда он у меня нашел лишние пять кило? «Да максимум два могу позволить себе потерять, и те, боюсь, уйдут не с бедер, а откуда-нибудь еще. Я и так вешу 49 килограмм. Тоже мне...» – нашел толстуху. В салоне было пусто и тихо. За стойкой скучали девчонки. Им уходить нельзя было. Звонки в салон шли постоянно. На кассе, я точно знала, сидит несменяемая Анжелика. Ну, то и своя работа. От клиентов мало зависит. А я... А я сижу, дышу ароматами новеньких авто и чихаю себя потихоньку в своем уголке. Заболеть нормально так и не заболела, а вот насморк стал моим спутником. И, с одной стороны, хорошо, что нет клиентов, меньше людей заражу, а с другой – скукота. И Ваня. Ваню бы убрать, и, в принципе, все не так печально стало бы. Но нет, уже второй день подряд люди будто вымерли. Ну, не совсем, конечно гарантийником гарантийникам, так и ныряли туда-сюда. Еще в ремонт тачки привозили. Но мне-то с них что? Это уже точно не мои клиенты. Ни радости общения им с кредитным специалистом, ни премии мне к Новому году. Эх, жизнь жестянка. Потянувшись, открыла дурацкую игрушку на компе и пропала на ближайшие четыре часа. Лягушка стреляла цветными шариками, гул голосов в салоне почти не отвлекал меня. Слабость намекала, что пора пить очередной порошок от простуды. И тут мне в голову пришла гениальная идея. «Наташа, привет!» Позвонила я своему менеджеру. «Я тут упорно пытаюсь заболеть. Давай решать. Я или отлеживаю сегодня остаток дня и завтра, или иду на больничный. Тебе как больше нравится?» «Никак не нравится!» Наташа вздохнула. Ты знаешь, сколько у меня девчонок заболело уже?» «Могу представить. Сезон же?» «Угу, сезон. Начало декабря. Тут работать и работать, а вы сейчас свалиться с гриппом пытаетесь». Обведя взглядом выставочный зал без единого предполагаемого покупателя, я тихо хмыкнула. «Так э, мне лучше на больничный?» угу, «Конечно, отпустит она меня. Разбежалась уже». «С ума сошла! Домой вали!» Надеюсь, что четыре с половиной дня тебе хватит, чтобы в себя прийти. Ну вот, что и требовалось доказать. Все, уже убежала, Натуля, Ты самая лучшая маленькая начальница из всех наших. Изыди, шантажистка доморощенная. И вот только попробуй не выздороветь за свои выходные. Она бросила трубку, а я радостно улыбнулась. Выздоровью, конечно. Что, я дурочка, что ли, на больничную уходить, когда болею? Больничные у меня для здоровых дней припасены. Не более одного-двух в год. А все почему? А потому что не после Нового года, не летом, мне не дают отпуск. В общем, совести у меня нет. А вот больничный Кайра, полагается. Стас. О, Алексеевич, что мы видим? Свист и громкий смех почти оглушали. Но, к сожалению, совсем не помешали мне расслышать насмешливый голос Санька. Этого попробуй, заглуши еще. Мысленно послав шутника, аккуратно поправил ядовито-розовые боксерские перчатки. Даже крючок для них приткнул отдельный. Такую красоту на гвоздь рука не поднялась вешать. Боюсь, он бы не вынес надругательство. Вертя в руках кумпуры, наклонив голову, рассматривал новое приобретение для зала. Прикинув примерный рост девчонки, нахмурился. Они высоко ли перчатки висят? Хотя как-то она достала те, что в прошлый раз брала. «Значит, и эти сможет снять, так ведь?» Засунув бинт в одну из перчаток, повернулся к парням. вам заняться, что ли, нечем, кроме как за мной наблюдать?» Ня. «О, глаза, мои глаза!» «Стас, нафига да нафиг ты это купил?» «О, какое все розвенькое!» Такого рода реплики были самыми добродушными из всех, что мне высказали. Один Санька стоял, сложив руки на могучей груди, и широко улыбался. «Что?» — хмуро бросил, проходя мимо. «Нет, нет, ты такой милый и заботливый, что даже говорить ничего не хочется». Вот молчал бы, а то я не знаю, кто среди толпы постоянных клиентов клуба был главным заводилой. Именно он первый перешел со мной на неформальное общение, а остальные тут же подтянулись. Именно Сашка был инициатором шуток над новенькими, что приходили в их время. Засранец, короче говоря. Хотя и возраста уже немалого. Ромки ровесник. Может, на полгода помладше. Такой же балбес. Ушел в свой кабинет. Нет, отвечать этой компании выйдет себе дороже. Сейчас втянут в перепалку, и ну бы их нафиг. Помотался в кабинете и с удивлением осознал, что особой работы нет. Подмахнуть пару документов, подтвердить заказ двух матов. Нужно было обновить да подписать ведомость по зарплате уборщицы. Охране я так переводы делаю, не через бухгалтера. Себя уж Юрий Семенович точно не обидит. Сделав все необходимое, посмотрел на часы. Рано. Вчера Юлия пришла позже. И что делать? Пропустить ее встречу с розовыми перчатками мне никак не хотелось. А сидя в кабинете, я точно прощелкаю сей чудный момент. Встав из кресла, с удовольствием потянулся. «Кажется, я давно в своем зале не разминался. Самое время». Усмехнувшись, открыл шкаф. Где-то там лежит форма. Мое появление в зале в спортивном костюме встретили тишиной. Ну да, о том, как я не люблю, чтобы за моими тренировками наблюдали, уже стало причей из языках. Ну ничего, меньше зубы сушить будут. Для начала встал на беговую дорожку, которая большую часть времени у нас просто пылилась и, поставив лайтовый режим разогрева, начал неспешный бег. На всякий шушу попросту не обращал внимания. Вот был бы здесь Влад, он бы быстро объяснил всем, кто старательно пытался развить себе согласие, все, что о них думает. Я же просто молча бежал, сосредоточившись на ритме. С малым вообще заниматься было сплошным удовольствием. И погонять его можно, и поговорить и обстановку он умеет создавать ненапряженную. Я же понимаю, почему парни так напряглись. Герасимов Стас, бывший подающий надежды боксер с травмой спины. Да у меня левая рука вообще удар не держит теперь. Плечо простреливает до самой жопы. Никаких резких движений. Естественно, я не любил, чтобы на меня пялились, как на цирковую обезьянку. Потому что тренироваться, как раньше, я уже не мог. А чувствовал себя полукалекой в глазах окружающих. Удовольствие ниже среднего. А калекой я не был. Не был, черт возьми. Да, сглупил. Вместо операции выбрал купить свой зал. Но, с другой стороны, ну был бы я сейчас максимально здоровым бывшим боксером и... Что? Чем бы я занимался? Пошел учиться на физрука? Кружки вел для школьников? Я же ни черта не умел своих двадцать с хвостиком. Хорошо, что нормально школу окончил. А потом с головы ушел в бокс. Какая учёба, о чём вы? Я же Стас Герасимов. Меня ждет большое будущее. Дебила кусок. Вот кем я был. Самоуверенный баран. Ну ничего, жизнь всё расставила по местам. Но учила как могла. Про большой спорт я уже давно забыл. О тренировке выстроил для себя так, чтобы по минимуму. Не более необходимого нагружать левую руку. Мало кто знает, как обстоят дела на самом деле. Да никому это не нужно. Я уже привык, свой выбор сделал. Жизнь продолжается. Возможно, рано или поздно все же придется лечь под скальпель, но надеюсь, что это случится еще не скоро. А к боли... К ней я давно привык. После бега я взялся за скакалку. с гантелями при парнях нагружаться не буду. А вот попрыгать самое то. Потом пойду к доске для пресса, спину тоже можно нагрузить. Когда там придет эта чертовка? Два с половиной часа тренировок, а Череповец так и не появилась в зале. Уже не только я украдкой поглядывал на входную дверь. Все посетители, кто видел первое появление Юлии, ждали девчонку. Посмотрев на часы, я сдался. Не придет. Вот печенкой чую, не появится она сегодня. Может, напугали мы ее вчера? Может, еще что? Ну, не придет она. Жаль. Даже не ожидал от себя, что так разочаруюсь. Сходил в душ, переоделся, закинув свой костюм в сумку. Нужно будет постирать. Я сел на скамью для жима, чтобы поболтать с парнями. — Интересно, что красотка-то не появляется? — протянул Яков по совиному ухо и на каждом выпаде с гантелями. — Я уже ждать устал. — Все устали, — буркнул Илья. Запугал девчонку. сукоризный посмотрел на меня Сашка. — Единственная розочка в нашем суровом коллективе могла быть. И ты успугнул. — Я. вскинув брови, объел взглядом парней. — А вы как бы и ни при чем. — А мы на нее не рычали, — Саня развел руками. Зато ржали, как кони. — Так смешно было, а вот познакомиться так и не успели. Как зовут-то спортсменку. — Юлия. Кивком поблагодарил тихого парня Никиту за бутылку воды. Юленька, значит, ух!» – резюмировал Яшка. «Ну что, подождем еще?» «Да не придет она!» – поморщился. «Вот увидите. Спорим?» За пару минут в зале для тренировок образовался стихийный детализатор. Парни делали ставки. Появится ли сегодня череповец или нет? Пытались угадать время, шутили. Никаких денег. «Так, бутылка кефира, батончики энергетические». Яшка поставил небольшую упаковку протеинового коктейля, в пендрёжник. В общем, проиграли все. Я даже с некоторым удивлением в конце рабочего дня рассматривал свой стол, заставленный всякой полезной фигней. Что мне делать со всем этим? Хоть киоск открывать теперь? Клешему. Завтра парням же и раздам. На следующий день тотализатор повторился. Еще через день тоже. На четвертый день Сашка и не выдержал и хмуро на меня глядя процедил. Ты, как сюда это розовое безобразие повесил, к тебе ни одна девушка в зал не заходила. Даже случайно. Ну, значит, оберегом будут. Пожал плечами, даже не пытаясь скрыть улыбку. А то, как представлю, что в зал начнется паломничество девушек, уж передергивает. Не знал, что ты настолько не любишь девочек. Люблю. Пожал плечами, никак не реагируя на подначку. А вот когда они бездумно бросаются на грушу килограммовую, нифига не люблю. Эта махина весит больше, чем в два раза, в сравнении с девчонкой. Голова у нее есть? У Груши? Нет. Парни рассмеялись. Совести у нее тоже нет, и на диету ее сажать точно не надо. Идиоты, закатил глаза. Меня окружает стадо идиотов. В разговоре, шутках и привычной работе проходили дни. Я уже сам косо посматривал на розовые перчатки. Может, снять? Неделя прошла с момента ухода череповец. Возможно, девчонка передумала у нас заниматься. Я, конечно, мог бы с ней связаться по почте, уточнить, будет ли она ходить. ненавязчиво предложить вернуть деньги. Наверное, так было бы правильно, но от чего-то поступать таким образом не хотелось. Совсем. На восьмой день я даже не стал выходить в зал для тренировки, решив, что это бессмысленно. Хотя розовый бантик, завязанный на перчатках, из одного из бинтов я оценил. Показал кулак Сашке, на что тот только ухмыльнулся, не останавливаясь, поднимая корпус с блином на спине. Пусть с ним. Нашел себе развлечение и теперь играется. А у меня работы накопилось много. Декабрь уже начался. Нужно запустить акцию предновогоднюю на сайте. Просчитать возможную выгоду, решить с рекламщиком, какую аудиторию задействовать в этот раз отработанная отработанной схеме оно, конечно, привычней, но, кажется, пора расширяться. Может, стоит и для девушек рекламу сделать, нанять тренера одного-двоих. Для тех девчонок, что ходят в зал, не попой вилять, а нужно форму подтянуть. Например, после родов, взять медика штатного, может, массажиста. Погрузившись в свои мысли, делал пометки возможных вариантов изменений для спортзала. «Перемены ведь это хорошо» а в бизнесе всегда лучше держать руку на пульсе. Камерный зал для своих – это, конечно, привычно. Доход стабильный приносит и в обслуживание по минимуму требует. Но мне хотелось попробовать парочку новых направлений. Чем черт не шутит? Может, и выгорит? Стас! Дверь распахнулась, и на пороге замер Илья, самый молодой из компании вечерних завсегдатаев. Там девчонка-то пришла. «И вам нужен букмекер, чтобы пришить, кто выиграл?» Не отрывая взгляда от записи, протянул, не особо задумываясь над словами. «Не, она опять на грушу лезет. Не, показалось тебе лучше вмешаться. Она даже перчатки не надела». Резко вскинув голову, сосредоточился на словах парня, параллельно отмечая резкие звуки ударов по груше. Череповец не просто не надела розовые перчатки, судя по всему. Она вообще никак руки не защитила. «Дурище, блин!» Выбежал из кабинета и замер, увидев девушку. В спортивной майке, лосинах, от чего то в одних носках. Кроссовки валялись рядом, прямо под висящими на гвоздях перчатками. Она колотила грушу, кажется, даже не понимая, что делает, потому что меньше всего ее удары были похожи на занятия боксом. Да ни на какие занятия это не было, похоже вообще. Девчонка просто с отчаяньем раненого зверя кидалась на мешок не замечая никого вокруг. А парни смотрели. Медленно оставляли свои занятия и шаг за шагом приближались к Юлии. То ли остановить ее не знали как, то ли напугать не хотели. «Череповец! Твою-то бабушку! Ты что творишь?» Громко окликнул девушку, быстрыми шагами приближаясь к ней. Когда между нами оставалось не более трех метров, она резко повернулась. От ее взгляда у меня будто воздух из легких выбили. С бледного лица на меня смотрела без настраха.